«Таких справок не даем, и часто гудки. «Идиотка!» — сказал Аид Почти до утра они просидели в больнице с Рякрутовым. Сестры разошлись по местам. Даму дежурного врача отпустили домой, у нее многократно принималась быть истерика. Нянька пересефона дежурила в пустой палате и не хотела выходить. Сведений не поступало ниоткуда, хотя милиция довольно быстро включилась в ситуацию. На рассвете отправились походить по улицам. Валил снег. — Какие уж тут следы! — с тоской говорил Аид Александрович, провожая отчаянным взглядом чуть ли не каждую снежинку в отдельности. — И совсем скоро должны были уж прийти родители Эвридики, Петр. — Скандал! с расстройством центральной нервной системы в перспективе, с воспалением легких, и никто не знает, чем еще на фоне расстройства расстрелять няньку Персифону да не поможет. Который час? Девятый, — отозвался Рекрутов, — под снега. Да и Трисаныч Александр начинал чувствовать дурноту. На пенсию надо. Рекрутов! — позвал он. Я на пенсию хочу. «Валидол дать», — предложил Рекуртов. «Понял», — называется. Половине девятого увернулись назад. Служебный телефон надрывался. Айталисаныч снял трубку. «Там вас молодой человек какой-то требует. Петр Ставский утверждает, что вы с ним договаривались. Пустите». Вошел Петр с своим. «Что-нибудь произошло?» И сразу понял шельмец. И убежала. Ночью, посая, в халатике, по снегу. Кошмар! — сказал Петр. — Разве? Разве это отсюда возможно? — При желании это всюду возможно, даже с того света! — Рекутов хмыкнул. — Но ведь персонал, — начал было Петр, — если вы сейчас начнете упрекать персонал, я убью вас, — пообещал Аид Александрович. И Петр тогда не стал упрекать. А сказал, у меня три апельсина есть. Люблю три апельсина, спел. А это Александрович, давайте нам с Рекрутовым два. Они ели три апельсина. А почему, вы думаете, она убежала? Я думаю, без готовности мусаид. Саид, что было нервное потрясение. Во сне должно быть. Она ведь периодически впадала в состояние шока. Выводили, как могли, в промежутках сон наверное вас сне увидела что нибудь напугался или обрадовался а телефона телефона вот этого аид вынул из нагрудного кармана пиджака бумажку. вы не знаете да да сказал петр восьмерки я звонил по нему спрашивал адрес вредики родителям сообщить мы ведь как бы это сказать не знакомы с вридикой понятно усмехнулся саид чей же оказался телефон по моему какой то приятель вредике Странный довольно, и немолодой вроде бы. Он негодяй. А я тут жевал апельсиновую кожуру. Чуть ли не шантажировал меня, причем такими вещами. Ну, ладно. А, еврей, дику ваш он, кажется, поймал на крючок. То есть что значит на крючок? Попалась рыбка на крючок, потрепыхалась и молчок. Сумрачно пошутил, что ли, этот Александр и с неприятной серьезностью продолжил. На самом деле, не могу я это вам объяснить. Тут прежде чем объяснить, так хорошо знать и вредику. Но у меня такое впечатление, что их связывает какая-то очень скверная история. Вы запишите на всякий случай телефон. Я сейчас, наверное, позвоню, а? Растерялся Петр. Попробуйте. Восьмерки не отвечали. Знаете, что... Айт Александрович принялся уничтожать кожуру от... Реклутовского апельсина. Позвонить к лучше родителям и Надо бы знать, какие у них планы. Скажите, что вы здесь, что пока все без изменений, что я запретил всякие посещения до, скажем, вечера, ведь найдут ее до вечера. Он беспомощно посмотрел на Реклутова. — Найдут! — безосновательно заявил тот. Петр набрал номер и опустил трубку. — Не могу. — Вот что будет! — Аид выбросил оставшуюся кожуру в мусорное ведро. — Давайте кофейку выпьем. На спиртовке сварили кофе. Сахара не было. Вообще, кроме самого кофе, ничего не было. Просто кофе и пили. — Адский какой-то, — подумал Петр, обжигаясь и кривясь. Рекутов ушел с обходом. Аид постоянно произносил. — Так-с, ну и ладно. Фраза была бессмысленной, но создавала ритм. При этом он пил кофе такими маленькими глотками как будто бы и не пил а зачем вы сказали мне что вы жених и вредики если вы даже не были знакомы опомнился вдруг аид я действительно жених Она хоть видела вас вообще прежде я имею в виду нет только вчера сказал честный петр и пожалел об этом незамедлительно вчера аид александрович с места распел «Вы, значит, проникли-таки в палату? Вы что, сумасшедший?» Петр долго и невразумительно рассказывал о коротком и в общем прозрачном эпизоде своего посещения в Редике перед уходом домой. «Так, — проговорил Айат Александрович, забыл свирепеть и принялся рассуждать, — это и спровоцировало побег. Расстрелять, конечно, надо вас, а не няньку Персифону, я вижу, что-то не сходится». Ваше посещение по непонятным пока причинам заставило ее вспомнить об этом типе. От плохих воспоминаний следовало срочно избавиться. Захотелось немедленно порвать с восьмерками, потому что появились вы. Ох, вы появились, милые вы мой, хоть бы со мной посоветовались, Орфей. Вовремя я появился. Петр сурово посмотрел на Аида Александровича и раздельно повторил «вовремя». И не надо беспокоиться за нее. С ней не может случиться ничего плохого. Она выздоровит. Она уже выздоровела. И зазвонил городской телефон. — Алло! — испугался в трубку Аид. — То есть вы в своем уме? — Ах, да. — Какой кофе? Я сейчас выезжаю. — Нет, вы немедленно сюда. — Нет, я ждите на месте. Он нажал клавишу. Он потряс головой. — Петр! — Это Эвредика звонила из дома. Она говорит, что чувствует себя хорошо и вместе с папой пьет кофе. Надо за ней ехать. — Не надо за ней ехать весело, возразил Петр. — Но она сказала, что ждет. — Ну, если ждет, тогда поехали такси вызывать. — В пути, — Аид время от времени повторял. — Не постигаю. Фраза была бессмысленной, но создавала ритм. Дверь открыла Эвредика в толстом свитере и плюшевых штанах. Аид застрял в проеме. — У-у-у, сказала Эвредика, — оказывается, я вас совсем не помню. Аид Александрович, из шока просто видно плохо. Пожалуйста, войдите, мы вас очень ждем. — Вы себя нормально чувствуете? Аид медленно снимал пальто с каракулевым воротником и каракулев уже пирожок. Почти улыбнулась Евридика. — Все-таки почти, — удовлетворился Аид Александрович. — У меня, извините, маленький насморк, — кротко объяснила Эвредика, подмигнув Петру. «Хулиганка — Хулиганка! — констатировал Аид и пошел по Эвредикиной квартире, как по своей. Ломящийся отъезд в стол левой рукой придерживал Александр Тингизович, на котором был теперь уже желтый халат, точная копия из синего и с теми же кистями. «Салам алейкум, падишах!» — сказал Аид, и усугубил. «Стол? Держите, держите!» — сломается. И уселся за стол, смутив хозяина невероятной своей непринужденностью. Хозяин взялся за кисть, а Аид тут же крикнул «Занавес!» И с Петром прыснули, в то время как Александр Тенгизович обдумывал выкрик. «Присаживайтесь!» — обратился к нему Аид. «Я вам все объясню насчет занавеса!» халат у вас на занавес похож вот я и ошибся в конец растерявшийся эвредикин папа опустился на стул и сказал здравствуйте привет ответил эдриссанович и вздохнул весь всем телом слава богу слава богу он бросил в эвредику быстрый взгляд попав ей в самое сердце какой вы хороший Грустно, — сказала она, — какой вы хороший, и подошла к Аиду и обняла его за плечи, просто словно прожила с ним целую жизнь. Аид Александрович закрыл глаза и забормотал ни на кого не обращая внимания. — Я не постигаю, не постигаю, я не постигаю, как это возможно, вопреки всей медицине, выскочить с того света. Надеть свитеры штаны плюшевые, пить кофе, смеяться, тра-та-та, на одной любви с того света выскочить не постигаю.